Глава 13. Кайрат. Присутствие Эдмунда действовало на нервы. Отец хотел лично контролировать приём гостей и даже на завтрак спуститься не поленился, из-за чего в срочном порядке пришлось думать, что делать с неквалифицированным послом. Оставить ведьму для ведения переговоров уже не казалось такой хорошей идеей. Видя потенциал её новодорования, Кайрат решил дать ей шанс. Но всё обернулось самым непредсказуемым образом. Дракон беснуется, противится против её немедленного отправления обратно в общину. Брат ещё вьётся вокруг ведьмы ужом. Неужели думает, его буран может принять её? Невольно вспомнились записи Адриана Великого. Благородные ящеры и фейрии, как лунные, так и тёмной стороны, жили в мире и согласии. Прелестные крылатые существа оберегали драконов во все времена, защищали их кладки и помогали вылупляться на свет маленьким драконятам. Может, вот она разгадка, как возродить драконий род? Воссоединиться с фейри, феями, жить бок о бок, как в былые времена, до того, как Адриан покинул тёмную сторону, забрав драконов с собой. Если есть хоть какая-то надежда, что драконы снова начнут нести яйца, тогда стоит за неё хвататься. Сизакрылый, на деле сизакрылая. Мало кто знает, что это самка драконица. Она ни разу не несла яйца. Все усердия напрасны. Есть и другие: Алая, Малинка, Облачко. Все они не просто ездовые драконы, они наследие асуров. Они продолжение рода великих ящеров. У ворот остановилась бричка, запряжённая небольшим пещерным ящером. По размерам он лишь немного превышал лошадь, а его чешуя цвета речного жемчуга поблёскивала в лучах солнца. Слуги ринулись к бричке помогать гостям, а Кайрат шагнул к дракону, выставляя ладонь. Жемчуг ткнулся мордой и в знак своей безграничной любви облизал Кайрата шершавым раздвоенным языком. Смешка сдержать не удалось. Как бы Кайрат ни старался, не мог оставаться серьёзным рядом с этими удивительными существами. Достал из кармана платок и повернулся к выбравшейся наружу статной даме, чьё лицо закрывала вуаль, пурпурная, почти прозрачная. Леди Ориенталь. Кайрат поклонился, приветствуя эльфийку. Следом в бричку покинули две её дочери, тоненькие, будто тростинки, одинаковые белые платья, одинаково бледная кожа и светлые Почти как у Сейлин, волосы. Что если Коен ошибся? Напряжённо подумал Кайрад, вглядываясь в большие, широко распахнутые зелёные глаза девушек. Мало вероятно, но вдруг, Сейлин, наполовину эльфийка, а не фея, по сердцам залегла тяжесть. Стало чуточку труднее дышать. Желание докопаться до истины стало почти ненормальным, неконтролируемым. Кто же ты, маленькая упрямица? Ваше высочество, Леди Оринталь исполнила полный величавый реверанс, будто она королева не меньше. Позвольте представить вам моих дочерей, Лея и Аяна. Прелестные малышки так подросли, превратившись в прекрасных фей. Голос Эдмунда морозом прошёлся по коже, вызывая лёгкое отвращение. Кайрат тряхнул головой, отгоняя неприятное ощущение. Отец много сделал для своей империи, но в нём всегда удивительным образом уживалось две сущности: благородная, на всё готовая ради своего народа и своих детей, и циничная, холодная, расчётливая тварь. Эдмунд легко менял эти сущности, как перчатки, совершенно без всяких угрызений совести, если речь шла о продолжении рода Аншеран, о его народе, о его наследии. Иногда кажется, он бы легко мог пожертвовать одним из сыновей для достижения своих целей, если бы это помогло. Ваше величество, губы Эльфийки растянулись в сладкой улыбке, а вокруг рта залегли складки, напоминая, что дама уже давно не молода. Эльфийка не забыла исполнить реверанс, а вместе с ней в почтилительном поклоне присели девочки. Атиус светился самодовольством. За его спиной вежливо поклонился лорд Альрад, словно тень, всюду следующая за своим императором. "Кайрат, будь любезен, проводи юных леди, а мы пока с госпожой Ренталь пропустим по чашке чая". Глаза Эдмунда полыхали лихорадочным блеском. Он будто стал одержим. «Одержим безумной идеей немедленно женить своих сыновей, увидеть появившихся на свет наследников. Это пугало». «Да, милорд». Кайрат поклонился и жестом пригласил эльфи и экследовать за ним в сопровождении стражи. Слуги забрали багаж, и сомнений нет в целости, доставят его в отведённые для гостей покои, расположенные как можно дальше от одной наивной и дико непосредственной ведьмы. Ваше высочество, вы нас совсем не помните? Хлопая глазами, поинтересовалась Лея. Интересно. Зная она, какая участь её ожидает, если станет женой принца, так же бы хлопала или всё же бежала от монстра без огледки. А мы вас хорошо запомнили, как идливо усмехнулась Аяна. Вы ничуть не изменились, всё такой же мужественный и молодой. Я польщён. Здерженно отозвался Кайрат, придерживая для девочек дверь. Но боюсь, моей заслуги в этом нет. В какой-то момент старение у асуров сильно замедляется. Мы живём гораздо дольше людей и дольше эльфов, хотя вы тоже славитесь долгожительством. Ах, я хотела бы жить вечно, обмахиваясь веером, пропела Лея. Рядом с вами, если вы понимаете. Кайрат Флегматично выгнал бровь, и юная кокетка сразу стушевалась под холодным взглядом. «Оставьте пустые мечты и наслаждайтесь отдыхом. Готовьтесь к грядущему балу», — ровно произнёс Скайрат. «Вам будет выделена личная модистка. Полагаю, будет чем заняться и скучать не придётся». Эльфийки радостно взвизгнули, не сдерживая своих чувств. А вот одну ведьмочку известие о Бали совсем не тронуло, и отсутствие у неё бального платья — Вовсе не огорчило, хотя платье лазурно-голубого оттенка прекрасно подошло бы её глазам. Ведьма могла бы блистать и многих затмить на этом бесполезном мероприятии. Дракон внутри подсознания отозвался довольным мурчанием. Пламени нравились мысли о Сейлин, но его реакция не нравилась Кайрату. скорее бы всё это закончить. Скорее бы отослать ведьму обратно, не хотелось никого подвергать опасности. Пугали грядущие перемены, но нужно в первую очередь думать о возрождении драконьего рода. Не да ведьмочка может оказаться полезной. Эльфийки энергично распрощались, даря улыбки, поблагодарили за заботу и скрылись за резными позолоченными дверями покоев. Почти сразу из полумрака коридора вынырнул камергер Слуга низко поклонился и доложил. «Ваше высочество, ваш средний брат присоединился к прогулке Коэна с госпожой ведьмой. Они направляются в сторону Лазурного озера». Кайрат озадачно нахмурился, склонив голову на бок. «Дэмиан, разве он не должен?» Усмехнулся, облизывая губы. «Вот подлец! Стоило на минуту отвлечься, упустить его из виду? Почему я так злюсь?» пришла на ум отрезвляющая мысль: это всего лишь прогулка. А завтра Кайрат сам сможет увезти ведьму в город, подальше от сальных глаз Эдмунда. Жаль только переговоры и бал не пройдут раньше запланированного времени. Это не всё, бесстрастно произнёс Брем. Кажется, ваш брат планирует познакомить мисс Шиари со своим драконом, с Бураном. Пламя взбился, отозвался утробным рыком, по жилам заструилась сила, разрушительная сила дракона. Сжав челюсти и кулаки, Кайрат смог сдержать неожиданный порыв сжечь половину дворца. Смог утихомирить взбешённого дракона, которому известية пришлось не по духу. Я не хочу к ней ходить, упрямо высказался, обращаясь к пламени, на что в ответ получил грозный оскал. пламя как бы говорил, что хочешь не хочешь, а идти придётся. Спасибо, что, как всегда, обо всём держите меня в курсе, Брем. Попросив дракона убраться из подсознания, произнёс Кайрат, успокаиваясь. Вы не просто слуга. Вы очень дорогой в моей жизни Асур. Безумно ценю вашу преданность. Я растил вас с пелёнок, как бы банально это ни звучало. В уголках пронзительных глаз появились морщинки. Надеюсь, его высочество однажды зайдёт на престол, но не такой ценой, какой от него требует император. Кайрат ответил улыбкой и повернулся к гвардейцу. Найди капитана Фрина. Сообщи ему, что господин Эйше из Дакири со своей дочерью прибудет на пристань через час. Пусть позаботится об этом и сопроводит их во дворец. Остальным займётся Брем. И пусть капитан передаст нашему гостю, что я непременно встречусь с ним за обедом. Да, ваше высочество. Гвардеец поклонился и мигом скрылся в переходах дворца, а Кайрат отправился в другую сторону, ощущая, как закипает от раздражения, раздираемый противоречивыми чувствами. С одной стороны, понятно, что следует немедленно устроить встречу с Элиной Пламени, раз дракон так рвётся к ней, с другой У драконов сейчас сезон охоты, и есть ещё кое-что, что останавливало. Как только отец узнает, что дракон принял ведьму, скоро и женить бы не избежать. А там рождение наследника, передача права на трон, и неизвестно, какую цену придётся заплатить. Действительно ли дракон примет недофею или потребует плату за свою силу? Раздражало, что снобы всё решают за него. Тем более не хотелось принуждать к чему-либо совершенно незнакомую девушку подвергать её риску и опасности, втягивать в водоворот дворцовых интриг. Больше никто не пострадает из-за эгоистичных желаний моего отца. Такое обещание однажды дал себе Кайрат и намеревался его придерживаться, но и желанию дракона противиться не мог. Пламя может навсегда отвернуться от него, что будет Смерти подобно для обоих. Вот бы побольше узнать о связи драконов с феями, найти следы их существования или найти способы избавиться от так называемой истинности. Для начала необходимо понять причину такой бурной реакции дракона на одну совершенно несносную ведьмочку, понять, что так привлекло пламя в ней. Издалека озеро казалось синим, тёмным, И не было вокруг него деревьев, даже травы, лишь белый гладкий песок, что уже само по себе удивительно. Маврек бросился к воде, только стоило нам подойти чуть ближе. Настоящий сорванец, как ребёнок. Уши в разные стороны, лает, лупит себя тугим хвостом по бокам и чувства будто злится, но злиться игриво. Лётик на моём плече взбужденно закурлыкал, встав на задние лапки. Его разбирало любопытство. Другу не терпелось начать исследовать местность, останавливал шумный пёс. Саэлин, обратился средний принц. Он шагал рядом, заложив руки за спину, и вид имел непринуждённый. Сейчас я бы не назвала его опасным или пугающим, и такие резкие перемены сбивают с толку. Я привыкла доверять интуиции, но только не сейчас. Сейчас я сомневаюсь во всём, даже в себе. «Скажите, а чем вы занимались в общине, если в вас нет ведьмовского дара?» «Я мастер экспериментальных зелий», — усмехнулась, опуская голову, чтобы скрыть стыдливый румянец. «Правда, я пока не достигла успеха в этом направлении, поэтому помогала, чем могла. Уборка, готовка, была на посылках. Ещё я занималась с юными ведьмаками грамотой. У нас мало учителей, особенно у ведьмаков». Старшие в основном обучают ребят правильно пользоваться заклинаниями против нечисти, опасных тварей, как использовать порошки и зелья, учат охоте и боевым искусствам, но не чтению с письмом, не науке. Кажется, вы очень благодарны ведьмам за то, что вас приютили. Губы Демьяна тронула слабая улыбка. По-другому и быть не может, отозвалась, передёрнув плечами. Меня вырастили, воспитали, дали кров над головой, несмотря на то, что я бесполезна. Я думаю, вы не бесполезны, мисс Ведьма. Тепло заверил младший принц, сверкая белозубой улыбкой. Просто ваш дар ещё не пробудился. Вы ведь не знаете своего происхождения, поэтому не можете быть уверены в том, что бесполезны. Вы помогали своим сёстрам, вы добрая, вас любят животные. Вы не чините зла, а это уже величайший дар. дар быть человеком. Остановилась и повернулась, не скрывая задорной улыбки. Вы невероятно милы, ваше высочество. Хотела бы я себе такого брата. Кристально-голубые глаза сверкнули опасной синевой. Будь я немного старше, загадочно произнёс он и многозначительно дёрнул бровями. Розовые губы иронично скривились. Пойдёмте, Сейлин. Вы должны это увидеть. Средний принц дёрнул меня за руку чуть повыше локтя, увлекая за собой, чему я даже порадовалась. Не стоит играть с принцами. Каждый из них непредсказуем, а мне бы ещё домой вернуться, желательно живой и незамужней. Вблизи вода действительно оказалась лазурной, чистой, прозрачной, видны песчаное дно и разноцветные камешки на нём. Мимо ураганом промчался маврек и залетел в озеро, поднимая брызги. Он прыгал, резвясь и пытался укусить непослушную воду, не заботясь о других. Маврек, усмехну, усмехнулась, вытирая капли с лица. Фи! Негодяй ещё заверчал лютик, грозя псу своей маленькой лапкой и кинулся в атаку. По-моему, им очень весело, заметил подошедший Коен. Знаете, мисс Ведьма, я давно не проводил время так весело. Осенью я покину столицу и буду обучаться в военной академии. Поэтому очень рад, что вы почтили нас визитом. Я тоже рада, не стала скрывать. У Люциуса вообще не совершенно нет друзей. Другие фамильяры его недолюбливают, но здесь, кажется, у него есть все шансы завести настоящего друга. Мы одновременно посмотрели на бесившееся зверё и рассмеялись. Друзьями их пока можно назвать только с натяжкой. Лютик трепал Маврика за уши, пытаясь управлять псом, будто лошадью. На лужайке казалось дикая, необъезженная. Улыбнувшись, согнула ногу в колене, чтобы снять сандалии. Хотелось пройти по воде, ощутить, насколько она тёплая, насколько приятная. Средний принц любезно опустил руку на моё плечо, придерживая, чтобы я не потеряла равновесия. Но совершенно неожиданно в меня врезался бешеный пёс и снёс одним ударом, будто я ничего не вешу. Земля перевернулась кверх ногами. Я успела взмахнуть руками и утянуть за собой Демиана. Принц пытался устоять, но притяжение земли оказалось сильнее. Мы оба рухнули в воду, поднимая мощный всплеск. "Селин!" воскликнул младший принц, кинувшись ко мне. Села, хватая ртом воздух, а мокрые волосы липли к лицу, частично закрывая обзор. "Вода тёплая", констатировала довольно флегматично. "И пресная. Вы ещё можете Иронизировать в такой ситуации. Похвально, фыркнул Дэймен, подавая мне руку, но его опередил Коен. Младший рывком поднял меня на ноги, вдыляя нешуточной силой и крайне бережно убрал с моего лица пряди волос, которые больше напоминали сосульки. Вы как? спросил встревожено, умеляя своей неподдельной заботой. Я в порядке, улыбнулась в ответ, отстраняясь. Кашлянула и протянула руку Дэймену. Ох, спасибо, что вспомнили про меня. Езвительно отозвался он, цепляясь за нас обоих. Стоит ли говорить, что наша одежда значительно потяжелела и неприятно липла к телу, сковывала движение. Думаю, камзол принца стал тяжелее раза в полтора, не меньше. Смотрю, у вас тут идилия. Бесстрастный и слегка вибрирующий низкий голос заставил вздрогнуть на месте и обернуться. Встретилась Спугающим гипнотическим взглядом старшего принца и неловко поклонилась. Ваше высочество. Маврек мигом угомонился, выскочил на берег и сел, словно послушный самый лучший мальчик в мире, а глаза невинные и невинные. Лютик, недовольно фыркнув, спрыгнул на песок и прыжками добежал до зелёного островка, чтобы там спокойно привести мех в порядок. Братик, Елейна протянул Демену. снимая камзол, с которого крупными каплями стекала вода. При этом принц не выглядел растрёпанным, не выглядел жалко, всё так же величественно и мужественно. Наверное, это у них в крови сохранять невозмутимость в любой ситуации. Я так не умею, и меня сильно смущает, что тонкая ткань платья, намокнув, стала почти прозрачной. Поэтому я неловко прикрылась руками и отошла в сторону. Разве ты не должен принимать гостей. Разве ты не должен мне помогать? Тем же тоном парировал Кайрат и повернулся ко мне, смерив суровым пристальным взглядом. Ловким движением пальцев расстегнул золотые пуговицы белоснежного калета, снял его и накинул мне на плечи, стягивая полы на моей груди. "Я провожу вас, мисс Шиари. Есть вопрос не терпеть отлагательств", произнёс он механично глади успокоившегося пса по мокрой макушке. Вот кого действительно любят животные. Щёлкнула пальцами, подзывая Лютика, и вся же сняла обувь. К мокрым ногам лип песок, забивался в сандалии. Придётся идти босиком. Лютик подбежал и ловко взобрался на моё плечо. Его лапки также были в песке. "Похоже, сначала мне нужно посетить купальню, ваше высочество", пробормотала виновато. "Принц кивнул и обернулся на своих братьев. Коэн, отведи Маврика слугам, пусть искупают, накормят и приведут его в порядок. Дэмиан, как переоденешься навести отца? Он ожидает. И удели внимание гостям. А я смотрю, ты занят будешь. Темные глаза Дэмиана насмешливо сверкнули, будто молния в ночи. Мы будем обсуждать детали мирного соглашения. Ровно отозвался Кайрат, никак не отреагировав на колкий выпад брата. Думаю, мы можем ускорить процесс. И я смогу убедить отца в том, что мисс Шиари, нет необходимости оставаться на бал. Я смогу покинуть остров раньше, воскликнула изумлённо. Не то чтобы мне сильно хотелось возвращаться в общину, но от принца исходит пугающая энергия. К тому же, мне не нравится скрываться от его величия. Не нравится то, что бал превратится в отбор избранниц. Я рад, что новость пришлась вам по душе. Сделаю всё возможное. Холодно произнёс Кайрат и взяв меня под локоток, повёл к дорожке.